Порей расспросил, «Вы что же, совсем не выходите на улицу?» «Нигде ни следа. Нам не до гуляния». Тощий переложил пакет с мясом на другое плечо и поднял глаза. «Обратите внимание, Джордж, вон на то облачко». Над стрельчатыми башнями замка клубилось ржавое скопление газа. «Это от нашего Дика. Вот и все отходы производства. Хотя, вернее, будет сказать, новый источник сырья». Мы пропускали этот газ через хроматограф, целая гамма азоторганических соединений. Надо бы рядом с цехом по производству диков проектировать азотно-туковые заводы. Подходя к самолету, Порейра попытался застегнуться. Но как не втягивал он живот, это ему не удалось. Застенчиво улыбаясь, он сказал, «Не знаю, как посмотрит президент Таппингер». На это ваше требование, но если он поинтересуется моим мнением, я посоветую согласиться. И знаете, по каким соображениям? Именно по морально-этическим не улыбайтесь. Мальчишка, я начинал карьеру на ипподроме. Да, я был тогда худее вас. Я-то знаю, какими умными бывают животные. Порейро взял мясо, положил на заднее сиденье потом сам ступил на крыло, самолет качнуло На другой день тишину подземелья разорвал телефонный звонок. Биолог, который трудился над технической документацией на новую биосистему, вздрогнул, хотя и ждал этого звонка. «Вилла Таппингера?» — послышался в трубке женский голос. «Пока еще его!» — с усмешкой ответил биолог. «С вами будет говорить президент компании!» И сразу раздался назойливый зойливый, как стрекот сверчка, голос Марта Летаппингера. «Алло, это ты, бандит?» Биолог на мгновение смешался, но тут же ответил в тон. «Я, атаман. Слушай-ка, не запросили вы лишку Тебе известно, сколько мы вогнали в оборудование, реактивы, зарплату. Я уже не говорю про амортизацию виллы и прочее. До сих пор воплотили за шанс, спокойно сказал биолог». А теперь заплатите за предмет, который минимум за полтора года сделает вас самым могущественным человеком в мире. Это слова. В соглашении, которое мы подписали, сказано про создание биологической системы или существа, способного самостоятельно находить корм. «Самостоятельно». А ваш гриб, как мне рассказал Парейра, между прочим, требует, чтобы его кормили. Следовательно, формально вы не выполнили своих обязательств. Формально, дорогой президент, до окончания темы еще пять лет. И вам придется подождать, пока у нашего гриба вырастут ножки. И подожду. Взвизгнул тапингер и бросил трубку. Сельва. Дышало испарениями болота, густыми и гнилостными. Посад лениво гнал этот тяжелый воздух к заливу, и двум мужчинам, лежащим на прохладном песке у воды, он казался дыханием сытого зверя. Был ранний час. Голодные чайки с пронзительным криком белыми молниями падали в мутную воду. Габриэль, а Габриэль! «На черта тебе этот замок?» — спросил тот, что потолще, с индийским лицом. Он неотрывно смотрел на крутой каменистый берег. «Во-первых, не только мне, но и тебе. Во-вторых, этот замок мне по душе и местность прекрасна ответил тощий. «Можно подумать, ты всю жизнь проживал только в замках». «Нет, Сэм, не в замках. Если хочешь знать, я обыкновенный муравей из многоэтажки» старики мои еле сводили концы с концами еле наскребли мне на поступление в колледж ну а дальше я сам подрабатывал я сам вагоны разгружал канализацию чистил а однажды с кучей таких же муравьев попал на холодильник с скотопромышленной компании лифты тащили синие туши на восьмой 9ятой десятой этажи штабель за штабелем и на каждой клеймо компании а каждая этажка к улице. И вот я стою однажды среди всего этого мяса, а холодина была градусов 15 ниже нуля. Я в ватнике и шапке продрог до костей, и вдруг я понял, что стою среди трупов. «Сэм, они же были такие же теплые и живые, как я, а теперь у них внутри еще холоднее, чем минус 15».